Августин пользуется в применении к Марии позднее весьма распространенным сравнением с таламус – брачный покой, опять-таки с явным указанием на анатомическое значение «избрал себе непорочный чертог, где бы соединился жених с невестою, и еще и зашел из брачного чертога своего, то есть из чрева девственного». Согласно этому Августин, Можно было бы считать несомненным, что вас, сосуд, следует понимать как утерус, чрево матери, когда Амвросий параллельно к вышеприведённым местам из Августина говорит так: "Не из земного, а из небесного избрал он себе этот сосуд, дабы не зайти через него и осветил храм стыдливости". и у греческих отцов в церкви нередко встречается выражение сосуд. И здесь весьма вероятно заимствование из эротической аллегорики песни-песни, хотя выражение ваз не встречается в тексте Вульгаты, но зато говорится о кубке и питии. Глава 7, стих 3. Живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево твоё, у ворох пшеницы, обставленный лилиями. Параллельно со смыслом первой фразы появляется сравнение Марии с сосудом для масла сарептской вдовы в образцовых песнях кальмарской рукописи. В Сарепту страны Сидонской был послан Илия к одной вдове, которая должна была кормить его. Ей поистине подобно моё тело, ибо Господь послал в меня пророка. Параллелью ко второй фразе являются слова Амвросия В этом девственном чреве благодатно созревал как бы сноп пшеницы и цветы лилии, ибо оно произвело на свет и пшеничное зерно, и лилию, и так далее. В католических источниках мы находим символику сосуда, притянутую издалека В католических источниках мы находим символику сосуда, притянутую издалека, так, например, из «Песни песней», глава 1, стих 2. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои, собственно, груди, лучше вина». И даже из 2 книги Моисея, глава 16, стих 33. «И сказал Моисей Аарону, возьми один сосуд и положи в него полный гамор манны». и поставь его перед Господом для хранения в роды ваши